Глава восемьдесят первая Сообщение о появлении новой цели пришло вовремя, поскольку командир-пилот Джуз как раз собирался вывести свой дутл из квадрата и повернуть назад. Второй пилот, Урайетс Гайден, показал большой палец и улыбнулся. Противолодочников было много, и не каждому везло с поиском целей. Время штурман спросил Джус. Примерно 4 минуты, сэр. Всё зависит от ветра, командир кивнул. 300-тонный охотник за лодками выполнил правый поворот и начал набирать скорость. Обожаю эту машину, сказал себе Джус. Она, как никто другой, даёт ощущение собственного могущества. 300 тонн и 50 из них активные бомбы. Обожаю эту машину. Радар выдал метку. Расстояние было большое, но уже скоро можно было начинать бомбометание. Под гул моторов Джус начал напевать что-то бравурное. Система наведения выдала сигнал, захватив лодку в аккуратный красный квадратик. Командир переглянулся с Гайденом. В такой торжественный момент Ураец показался ему симпатичным. Джус даже простил ему тайные рапорты. Ураецы не могли не жаловаться, это у них заложено в натуре. В районе постороння заметил штурман. Джус бросил взгляд на радар. Две метки приближались, особенно быстро. Ещё несколько уходили в стороны. "Что это такое, штурман?" задал Джус идиотский вопрос. Он уже и сам понял, что это пара истребителей. "Сбрасывай бомбы!" крикнул он штурману и начал разворачивать машину обратно. "Но мы не в дистанции СР." Сбрасывай в воду придурок, всё сбрасывай. Наконец до штурма надошло, и он быстро освободил подвески. Страшный грузбом полетел в океан, а облегчённый противолодочник даже подпрыгнул. Что происходит? завопил вдруг Гайден. Да чего же вы урайцы тормоза? зло произнёс Джус, наблюдая за приближающимися истребителями. Потерявший бомбы Дутл нёсся как ветер, однако истребители настигали. "Что за кони?" крикнул командир штурману. "Вы будете смеяться, сер?" мрачно заметил тот. "Это КС Маринер", Джус понимающе кивнул. "Ещё пару дней назад генерал Шульц уверял их, что КС Маринер это миф, и таких машин у примаров нет. Хорошо бы сейчас сюда генерала Шульца", подумал Джус, и в этот момент по курсу дутла застучали пушечные снаряды. «Экономят ракеты, сволочи!» – произнёс Джуз. «Эй, в эфире! Нас хотя бы кто-то слышит!» «Пока только мы!» – отозвался один из вражеских пилотов, однако вместе с ним на волну вышел дежурный с противолодочной базы. «В чём проблема, Лайтфорд-97?» «Меня атакуют истребители!» – крикнул Джуз, злясь, что у дежурного такой спокойный голос. «Не вас одного, девяносто седьмой. Сейчас мы работаем над этим. Держитесь!» В правый борт ударило ещё несколько снарядов. Где-то зашипели пробитые магистрали. Несколько лампочек на панели замигали тревожными огоньками. Эй, на толфеке. Голос врага искажался разностью приёмных систем. Однако разобрать слова можно было без труда. Предлагаю сделку. Мы на сделке не идём, не своим голосом завопил Гайден. Заткнись, я здесь командир, рявкнул на него Джус. Так глотнул командир Разбилась твоя машина об воду, и мы убираемся. Ваши жигги нам не нужны. Патроны экономишь, поинтересовался командир. Правильно. Ну что, договорились? О'кей, примар. Твоя ж дела, вздохнул Джус и повёл свой дутл вниз. Теперь экипаж ничем не рисковал, поскольку при аварийной посадке самолёт получал повреждения, при которых нельзя было подняться в воздух. Однако это не мешало спокойно дожидаться спасательной команды. видя, что экипаж ждут, выполняет договорённость истребители ушли. На базу двинули, угадал штурман. Сейчас начнут жечь машины прямо на воде. Послушайте, сэр, но, но мы ведь не можем угробить машину, очнулся Гайден. Мы её не угробим, не отрываясь от показаний приборов, ответил Джус. После небольшого ремонта она снова будет выполнять задание, поскольку экипажу удалось выжить. Или ты не согласен, Гайден? Но договор с врагом это предательство. Так, упёрлись ножками, посадка. Дутл задел брюхом гребень высокой волны, затем ещё один и наконец плюхнулся со страшным грохотом, теряя элементы плоскостей и подвески для бомб. Поднятые тяжёлые машины и фонтаны воды обрушились на него сверху, и противолодочник стал замедляться, зарываясь носом в морскую воду. Остановившись наконец полностью, самолёт закачался на волнах, похожий на тёмно-синего упитанного тюленя. Джус отпустил штурвал и облегчённо вздохнул, затем посмотрел на помощника и заметил, что тот держится за разбитый лоб. Я же предупреждал, Гайден, ножка не уперется. Я не не успел, сэр. Вот Тормас покачал головой Джус. Шторман, соединись с базой и сообщи, что мы на аварийной. Хорошо, цар. Только боюсь, им долго будет не до нас. В подтверждение его слов издалека донеслись громовые раскаты, и горизонт прочертили несколько дымовых следов. Ракеты лингер выходили на цели.